Нам все равно не успели бы прийти на подмогу, пришлось рисковать. Я рискну предположить, что дело в нашем честолюбивом инспекторе. Вы не знаете парижской обстановки, вам простительно. А уж он-то обязан был знать, сколько телефонов в Париже и сколько быстроходных авто имеется в распоряжении бригады. Ну, оставим эту тему, есть дела поважнее. Гравошоль за решеткой — это прекрасно. Это обрадует политическую полицию всей Европы, Вот только в нашем главном деле, получается, мы не подвинулись ни на шаг. Бестужев опустил голову. Кто же мог ожидать от американцев такой прыти и хватки? Отдаленная провинциальная страна, чье влияние в мировых делах ничтожно. «Мне приходилось общаться с тамошними уроженцами», — сказал Гартунг. «Эти господа проявляют прям-таки невероятную прыть и хватку, когда речь идет о деньгах. А уж если о больших...» — Да, а опростоволосились. — От нас уже ничего не зависело, — поднял голову Бестужев. — Даже если бы мы сразу сообщили наши сведения, любые агенты опоздали бы точно так же, как опоздали мы. — Совершенно верно. Вас никто и не винит, Алексей войнович Я имею в виду, так сказать, общую ситуацию. То, что наш инженер оказался сребролюбивым и проявил нешуточное умение устраивать свои финансы, не меняет дела Главное, он в бегах, вернее говоря, нашел новых хозяев, энергичных и в средствах нестесненных. Они все, разумеется, постараются как можно скорее отплыть в Америку. И вы уже ничего не в состоянии предпринять толкового. Но ничего, я беру дело в свои руки. Хотя положение наше щекотливое. Официально объявлять розыск господина инженера никак нельзя». В этом случае придется открыто признать, что он, собственно, был платным соучастником анархистов, а это его передает в руки французской Фемиды, откуда выручать его будет гораздо труднее. Он, конечно, малый оборотистый, и наверняка придумал уже какую-нибудь сказку. Что он может заявить, как по-вашему? — но это просто, — сказал Бестужев. — Он может упрямо твердить, что ни в какие предосудительные сношения с анархистами не вступал, был ими похищен, запуган, морально пытан. Все мы, кто был в Вене, вынуждены будем подтвердить, что похищение действительно имело место. Письменных договоров с Гравошолем он, понятно, заключать не мог. Виданное ли дело, такой договор. Да и бриллианты, если их только при нем найдут, можно объяснить каким-нибудь экстравагантным способом. Например, он, не моргнув глазом, заявит, что, убегая от анархистов, случайно прихватил пакет, не знаю что в нем находится. О чем бы ни зашла речь... С обеих сторон будут только слова, прямых твердых улик нет. Но все равно нельзя объявлять его розыск официальным путем. Тут вы правы. — Не переживайте так, — сказал Гартунг участливо. Пришло мое время выходить на сцену. Я здесь давно. Связи и знакомства, смею думать, завязал неплохие. Обстряпаем в лучшем виде, простите за вульгарность. Завтра с утра я встречусь... Не даже не с Леморисьером найдется пара другая добрых знакомых, занимающих гораздо более высокие посты. Ну, а потом мы со стариной Леморисьером обговорим кое-что. Никуда не денутся наши беглецы. Надо будет, конечно, поработать с Гравошолем, чтобы он четко уяснил, о чем следует помалкивать, но это опять-таки моя забота. Хватит об этом. Все, клянусь, будет завершено успешно. Теперь о вас». «Хорошо, что вы вовремя рассказали о визите к вам Барцева. Они начали за вами форменную охоту. Вы, часом, не замечали слежки?» «Заметил, конечно», — сказал Бестужев. Но быстро от нее избавился. «Они здесь, голубчик, кишат! А что они собой представляют, вы наверняка имеете полное представление. Возле вашей квартиры уже замечены подозрительные личности. Смелости им не занимать, а крови они боятся. Выстрел!» или удар ножом на тихой вечерней улочке, и... Так что возвращаться на прежнюю квартиру вам никак нельзя. — Вы там ничего не оставили ценного того, что стоит забрать? — Нет, — сказал Бестужев, — только дурацкий гардероб разгульного волжского купчика но он для меня ни малейшей ценности не представляет, потому что, я так понимаю, комбинация, о которой вы упоминали мельком, так и не посвятив меня в суть дела, притворяться в жизни не будет? — Да где уж в нынешней ситуации? — А жаль, изящная была задумка с серьезными шансами на успех. Аркадий Михайлович, — сказал Бестужев, — может ли барцев своими разоблачениями нам повредить?